Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Чарльз Диккенс. Рождественская песня. Призрак Марли. Страфа первая. Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уж если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке. Учтите, я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв. Более мертв, чем все другие гвозди. Нет. Я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скабинных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков. И если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему, да позволено мне будет повторить еще и еще раз, Марли был мертв, как гвоздь в притлоке. Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же... Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки. Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо незащищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу святого Павла преследуя при этом единственную цель — поразить и без того расстроенное воображение сына. Скрудж не выморал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще года спустя. Скрудж и Марли. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули, ему был безразлично. Ну и сквалыга же он был, этот скрудж. Вот кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, загробастывать, вымогать. Умел, умел, старый греховодник. Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень. И еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий, он прятался, как устрица, в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы, покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос и даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндивели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках. Жара или стужа на дворе Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он. Самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалить только одним преимуществом перед Скруджем. Они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома. Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом «Милейший Скруч, как поживаете, когда зайдете меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием. Ни один ребенок не решался спросить у него который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек. И, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря, «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом». «А вы думаете, это огорчало Скруджа?» «Да нисколько». Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех. И те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшие проявления симпатии... Ему даже как-то сладко. И вот однажды, и при том не когда-нибудь, а в самый сочельник, старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три часа, но становилось уже темно. Да в тот день и с утра все хмурилось, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах соседних контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана, такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив едва различимые за густой грязной седой пеленой были похожи на призраки глядя на клубы тумана спускавшиеся все ниже и ниже скрывая от глаз все предметы можно было подумать что сама природа открыла где то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику скркродж держал дверь конторы приотворенной дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком который в темной маленькой каморке вернее сказать, чуланчики, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше. Казалось, там тлеет один единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате. И стоило клерку появиться там с каминным совком, Как хозяин, начинал выражать опасения, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки. Однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.